Донеслось изнутри холма. — Добро выйди, сама прошу Покудова. Я понял, что еще чуть-чуть, вот -чуть, тут все свалимся от удушки. Выбора не было. Едва и шагнул из-за телеги, как дыхание вернулось. Рот зашвелился. Еремеев тихо вырвался матом и жестом приказал своим заряжать пищали рубленым серебром. Он быстро учится, Ильяга подсказала. Сейчас без разницы. Выхожу, выхожу. Вы о чем-то хотели со мной побеседовать, гражданка бессмертная? Имя мое Карга-Гордыня, холодно отзывалось с прохода. А еще раз мужниной фамилией назовешь, так на твоих глазах всех вас смерти лютой придам я об этом изменщики слышать не желаю а я ему лучшие годы а он минуточку воспрянул я а не хотите ли об этом поговорить у нас в штате есть опытный психолог митилобов он решит ваши проблемы развеет комплексы буквально за нет с тобой говорить буду а не хочешь так и... — Хочу. Вот он я, стою перед вашими покорными волгазами Спрашивайте. — Ты пришел меня остановить? Зачем? — Ну, я здорово стушевался. — Видимо, потому что вы представляете собой неконтролируемое зло, а мы стоим на страже закона и порядка. Нет. А то, что меня, молодую, без вины, без покаяния, В могилу страшную навеки вечные упрятали, Это порядок, али закон? Мне ли будет все в обрат повернуть? Сколь лет земля без меня урожай давала, Столько не родит теперь? Сколь речи не для меня текли, столь летым сухими быть? Сколь людишек до сегодня на свете и прожило, Столько и умрет в единый миг. Это ли не закон? Это ли не порядок? А на пепелище старом новая жизнь возродится, И будет она краше прежней, ибо все грехи уже искуплены. Прямо революционные лозунги, прокашлившись, отметил я, — Не пойдет. — Мы не уступим. — Кто же это мы? — Милиция! — тихо ответил я, и, заметив гордо поднявшихся из-за ребят, добавил. — Милиция! — И народ. — Нечто драться будете. В голосе проскользнули едва не небубенцовские нотки смеха ну что ж участковый развеселил ты меня будь по твоему давай богатырь силой мирится а ну холопа мои верны повытриханайте пыль с кафтана милицейского братья близнецы словно ожили они резко пошли на меня не как зомбированные роботы, С непоколебимой уверенностью в собственной нескушенности. Мне не оставалось ничего иного, кроме как Митька. А не извольте беспокоиться, Никита Иванович. Радостно засучивая рукава Гоголем вышел. «Ведь не первый раз мне одному энтирож кирпичом да блестко драить Подвинчика. — Дозвольте отполировать изменчиков осью тележную, поперек ушей массажем воспитательным. — Ох, берегись, сам себя боюсь! А... Я вежливо отступил, давая парню место для разбега. Действительно, в прошлый раз он так наглядно продемонстрировал свое превосходство, что... «Мама — Мама! Тихо пискнул Митя, едва ли не до крови расшибив себе кулак о скулу ближайшего близица. Тут даже не покачнулся, без улыбки продолжая наступление.